Глава 15. В поисках спасения. Остаток дня я думала только о том, что ничего не предпринимаю для своего спасения. А между тем, отпущенное время уходит. Чудовищ из библиотеки идёт по моим следам и уже обнаружила, где я живу. Значит, надо немедленно уходить из дома и где-то прятаться. Но куда идти? А вдруг я выйду и на меня набросится эта тварь? Или рассказать всё родителям? Так они не поверят. Даже если я покажу бороду на двери, даже если они увидят самого оборотня, они ничего не поймут. Подумаешь, овчарка, скажут. С каких пор ты, гелечка, боишься собак? Весь вечер я протрчала у окна, наблюдая за улицей. Овчарки не было видно. Может, убежала обратно в библиотеку? с надеждой подумала я. Напугала меня, чтобы я больше туда не совалась, и ушла. Как бы мне хотелось, чтобы все закончилось. Никогда больше я не пойду на эти развалины, с жаром поклялась я себе. Все, хватит. С этого момента я забуду в библиотеке навсегда. Маринка была права. И князь тоже, хоть он и сволочь. Только бы эта овчарка отстала. Вечер прошел быстро. Овчарка так и не появилась. В двенадцатом часу в комнату заглянула мама и велела ложиться спать. Я подчинилась, легла в постель, не надеясь, что усну. А среди ночи проснулась от ощущения чьего-то присутствия в комнате. Не шевелясь, все равно от страха отказывали руки и ноги. Я приоткрыла глаза и сквозь ресницы оглядела комнату. На этот раз я мгновенно поняла, что происходит. Я снова попала в серый мир. Или он сам пришел ко мне. Что-то в глубине сознания возмутилось. Ведь на этот раз я даже не совершала попыток творчества. Я просто спала. Но возмущение было незначительным по сравнению с чувством глубокой обречённости. Интуиция подсказывала, что ничего удивительного в этом нет. Я угодила в серый мир раз, другой, наверняка влезла туда, куда человеку залезать было нельзя, и в законах мироздания что-то нарушилось. Не об этом ли в том вещем сне предупреждал меня князь тишины? Теперь события развивались по нарастающей, от плохого к худшему. За моим письменным столом, скорчившись, сидел некто в чёрном. Сдался или слышен шелест, этот ночной гость выдвинул верхний ящик стола и принялся торопливо в нём копаться. Потом наступила очередь другого ящика. Не найдя того, что ему было нужно, в моём столе не бывало ничего ценнее изрисованных карандашей Незнакомец, которого я про себя обозначила как ниндзя, переключился на компьютер. Он уселся поудобнее, уставился в экран и тихо застучал по клавишам. Он явно получал какую-то информацию, но компьютер при этом оставался выключенным. От явления я невольно подняла голову. Ниндзя, заметив это движение, бесшумно вылетел из-за стола, на мгновение ослепив меня белыми вспышками глаз прожекторов. Я невольно зажмурилась а когда открыла глаза, успела заметить только, как тень промелькнула в форточке. Ниндзя исчез мгновенно и бесшумно, как призрак, не оставив никаких следов пребывания. Кто это был? И что ему здесь понадобилось? Спать расхотелось. Я вылезла из теплой постели и подошла к окну. Нет, это не сон, увы. За окном был лес. На темным море Мкрон сияли незнакомые созвездия. Туманный, сумрачный, серый лес, не вызывающий к себе никаких симпатий. А только одну меланхолию. Я поглядела наверх, надеясь, что ниндзя уже давно ушел. А не висит над окном, как летучая мышь, готовясь кинуть в меня каким-нибудь острым предметом. Нет, его там не было. Из форточки тянуло сыростью и сквозняком. Поежившись, я приказала себе не переживать из-за того, что я все равно не в силах сейчас изменить. И собралась вернуться в постель. Но случайно глянула вниз и мгновенно лишилась способности о чём-то размышлять. Под окном сидела овчарка-оборотень. Позорно забыв о достоинстве мастера реальности и демиурга, я с криками: "Мама, папа!" кинулась в спальню родителей. Там меня ждал ещё один удар. В спальне было пусто. Несколько секунд метания по квартире, и я убедилась, что родителей дома нет. Единственным живым существом поблизости была овчарка. Это же серый мир, вспомнила я. Он пуст. В нём нет никого живого, кроме меня и овчарки. И, возможно, ещё куча оборотней, поджидающих меня в лесу. И этого хама, варюги сторожа из вагончика. Меня всё ещё трясло от страха. Но, к счастью, паралич сменился припадком лихорадочной деятельности. Я вернулась в свою комнату, подкралась к боку к окну и осторожно выглянула на улицу. Овчарка неподвижно сидела внизу, устремив взгляд на моё окно. Мне показалось, что она подобралась на несколько шагов поближе. Согнувшись почти до пола и хватая первые попавшиеся вещи, я начала торопливо одеваться. Тут же второй этаж, утешала я себя. Ей не допрыгнуть. Но вспомнилась, как жуткая, как хистая фигура медленно взлетала над крышей вагончика, и джинсы едва не выпали из моих дрожащих рук. Чего же она ждёт? Кое как одевшись, я схватила рюкзак и бросилась прочь из квартиры, пока овчарка не начала превращаться. К счастью, дверь парадная выходила на другую сторону, и это давало мне некоторое время форы. Выскочив на улицу, я как будто погрузилась на дно морское. Тёмные деревья, как мачты застнувших кораблей, смутно выступали из тумана. Мои неровные шаги гулко разносились в полной тишине. Глубоко вздохнув, я закинула на плечи рюкзак. И бросилась бежать. Да, это был бег. Я не бегала так ни на физкультуре, сдавая стометровку, чтобы вытянуть годовую оценку хотя бы на тройку, ни догоняя уезжающий автобус, ни гоняя за Маринькой, чтобы дать ей пинка после очередной подставы. Это совсем другой бег, когда за тобой гонится оборотень. Реке я достигла минуты за 3. Дорога шла под уклон. Там я притормозила, отдышалась и взглянула, что творится у меня за спиной. Позади всё было чисто. Но я была уверена, это ненадолго. Как только овчарка обнаружит, что меня нет в квартире, она тут же пустится в погоню. А бегает она наверняка раза в 3 быстрее, чем я. Может, зря я покинула дом? Может, она этого и добивалась? Но менять решение было уже поздно. Стараясь экономить силы, я побежала дальше по хорошей тропе вдоль реки. То ли вчарка потеряла меня, то ли я так быстро бежала, но ну, когда минут через 20, я задыхаясь на пределе сил добралась до перевала, никаких признаков погони не наблюдалось. На мысу над озером всё таким же замком графа Дракулы вздымалась библиотека. В окнах горел мертвенный свет, а над прохладной покачивался электрический фонарь. Зловещий пейзаж. Но я приободрилась. Тем более, что дорога теперь вела под уклон. Мне оставалось не более километра. Я с полминуты отдохнула, готовясь бежать дальше. Но когда кровь перестала стучать в ушах, из леса, со стороны тропы позади меня, отчетливо послышался быстрый топот. Меня нагонял оборотень. Этот звук, которого я давно с таким ужасом ожидала, как ни странно влил в меня новые силы. Я кинулась вниз, неосознанно стремившись к озеру, которое спасло меня от оборотня в прошлый раз. Стволы деревьев мелькали по сторонам тропы, звёзды плясали в небе, а я летела как на крыльях, с каждым шагом осознавая, что до озера добежать не успею, а уж до библиотеки тем более. А если напрямик через торфяное болото, пришла безумная мысль. Не анализируя плоха она или хороша, я свернула с тропы. Треском ломилась в кусты и тут же по щиколотку провалилась в холодную воду. В зарослях верб царила кромешная тишина. Взяв по памяти направление к воротам библиотеки, я прошлепала через болото. Спонтанное решение оказалось не таким уж плохим. По крайней мере, топота -то я больше не слышала. Куда делась овчарка, побежала ли дальше к озеру, ждет у проходной или летит над моей головой в виде оборотня. Меня временно не интересовало. Стоял более насущный вопрос: как бы не промахнуться мимо ворот. Никакого чувства направления у меня отродясь не было, и я довольно скоро поняла, что не знаю, в какую сторону иду. Я едва не запаниковала, но к счастью, минут через 10 впёрлась в бетонный забор, окружавший запретную зону. Чувствуя себя почти спасённой, я трусцой побежала по кромке сухой качкаватой земли доль забора. Время от времени пригибаясь, чтоб ветки верб не выкололи мне глаза. Вскоре впереди, среди кустов, замаячил свет фонаря. Я была почти на месте. Вот только где же проклятый оборотень? Последние несколько метров я кралась чуть ли не ползком, как заправский следопыт. Сначала закончились кусты, потом забор. Передо мной был знакомый пейзаж: проходная, фонарь, Вагончик сторожа, призрачно-серая громада библиотеки и никого. Ни овчарки, ни сторожа. В вагончике не горел свет, а дверь была заперта снаружи на засов. Я скорчилась у обочины, растерянно оглядываясь и думая, что делать дальше. Весь план спасения, построенный на гипотетической помощи со стороны сторожа, полетел к чертям. Может, он просто ненадолго отошёл? утешала я себя. Обход пересменок или что-нибудь такое или в библиотеке копается. В глубине сознания я уже привыкла считать рубья на стороже неотъемлемым элементом этого пейзажа. Ну и подумай, толком мне не удалось. Левым глазом я заметила движение в конце тропы, которая, к счастью, в этом месте была абсолютно прямой и просматривалась метров на 50. Надежда на возвращение сторожа возникла, и развеялось в мгновение ока. Это была всё та же овчарка, приближалась со стороны озера, и насколько можно было разглядеть в серой полутьме, неслась по весь опор. В моём распоряжении было несколько мгновений, и мне удалось потратить их с большим толком. Я вскочила на ноги и в два прыжка пересекла площадку перед воротами, отодвинула засов двери вагончика, влетела внутрь и захлопнула за собой дверь. Секунд 10 я стояла, навалившись на дверь и обливаясь холодным потом, ожидая того момента, когда овчарка добежит до вагончика и начнёт ломиться в дверь. Но овчарка всё не ломилась. Я нашарила защёлку, на которую закрывалась дверь изнутри, закрыла её и подкралась к окошку. Снаружи всё было мирно и спокойно, а овчарка-оборотень куда-то исчезла. Надеюсь, что она не сидит сейчас на крыше вагончика, я прикинула. Не пролезет ли она через окно? И решила, что не пролезет. В первый раз за эту ночь я почувствовал себя в относительной безопасности. Я на ощупь нашла выключатель и включила свет. Передо мной предстало тесное жилище сторожа. Лампочка без абажура под потолком. Белая занавеска на окне, об которую явно вытирают руки. Самодельный деревянный столик, узкая лежанка, накрытая засаленным одеялом. На столе термос, кипятильник и початая упаковка с нетков. Я плюхнулась на лежанку, промахнулась, сползла на пол, да и осталась там, вытянув ноги, потому что сил подняться уже не было. Руки и ноги дрожали от перенапряжения, сердце колотилось, как сумасшедшее, горло горело, не вдохнуть. Но панический страх наконец отступил, и в душе воцарился долгожданный, ничем не обоснованный покой. Странно? Но факт. Я была твердо уверена, что в вагончике сторожа мне ничего не угрожает. Когда я пришла в себя настолько, чтобы принять сидячее положение, прислонившись спиной к лежанке, дверь распахнулась во всю ширину, и в вагончик вошел сторож, на ходу стягивая с головы что-то черное. На этот раз он был одет, как нормальный человек, в темную водолазку и джинсы. Волосы были аккуратно завязаны в хвост, а лицо было недовольное и очень усталое. Увидев меня, он резко остановился. Мимолетное недоумение на его лице быстро сменилось узнаванием. Несколько секунд сторож, вытаращившись на меня, стоял как вкопанный. Потом его глаза зловеще сузились. «Ты зачем опять приперлась?» «Овчарка! Та самая из библиотеки! Сегодня она бросилась на меня прямо из парадной!» Мой голос невольно задрожал. «И чуть меня не загрызла!» На лице Феникса появилось непроницаемое выражение. Он смотрел на меня в упор. «Ты уверена, что это именно та овчарка?» «Да!» — выкрикнула я. «Не веришь? Иди ко мне домой и глянь на дверь. Там такие следы от когтей, как будто это динозавр был, а не собака». «Ну, допустим. Но я не пойму, сюда-то ты зачем пришла?» «Потому что боюсь». Я ночью проснулась, а она сидит под окном и караулит. И какой-то ниндзя залезал в окно и в компьютере моем копался. А я ничего не могу сделать. И расписавшись таким образом в собственной беспомощности, я расплакалась на взрыв. Сторож переменил положение, облокотился на косяк и достал Беломорину. «Ну, а я тут при чем?» – спросил он, закурив. «Что за бредовая мысль придащиться именно ко мне? Сидела бы дома и по ночам не шастала, где не надо». Я глубоко вздохнула, пытаясь сдержать рыдания. Помнишь, ты там, в библиотеке, говорил: "Надеюсь, она нас не учует". Значит, учуяла. Что мне теперь делать? Старож покуривая по-прежнему смотрел на меня, без выражения, но пристально, как будто видел меня насквозь и читал все мои мысли. Его холодный, пронизывающий взгляд почему-то напомнил мне о князе Тишины, только с одним существенным различием. Сторожу было на меня глубоко наплевать. "Одного я не понимаю", сказала наконец. "Почему ты ещё жива? Это ведь ты приходила сюда прошлой ночью". "Как ты узнал?" я быстро подняла голову, от удивления у меня даже пересохли слёзы. "Ты же меня не видел". Сторож скривил в улыбке тонкие губы. "Потрясающая наглость. Вломиться в сожжённую библиотеку через суп пространство с парадного входа". Игнорируя все предупреждения. Это даже нет мороженость. Такого понятия вообще ещё не забрили. И после этого она удивляется, что её преследуют. Я попала туда случайно, провалилась в этот чёртов серый мир. А потом смотрю библиотека, целая и невредимая, и дверь открыта. Ну как мне после этого было не зайти? На лице сторожа промелькнула пренебрежительная гримаса. Он мне явно не поверил. Тебе вообще не надо было сюда приходить, настойчиво сказал он. Не в первый раз, не во второй, не тем более в третий. Это место не про таких, как ты. Оно и посерьёзнее людей обламывало. Ладно, Торыш глянул на наручные часы. Четвёртый час, с ума сойти. Слушай, я дико устал. Можешь взять с кровати матрас и устраивайся где-нибудь на полу, но чтоб к 7:00 утра твоего духа здесь не было. Я не солохнулась. Наступал решительный момент. Глядя на сторожа из подлобья, я сказала: "Я никуда отсюда не уйду". Наши взгляды встретились. "Уйдёшь, как миленькая? Сначала избавь меня от овчарки. Ты ведь сторож, значит, и овчарка твоя". "Класно", бросил сторож с неприкрытой усмешкой. Женская логика, том 1. Я почувствовала, что следует сменить тактику. «Ну помоги мне!» – взмолилась я. «Ты ведь можешь, я знаю! Никто, кроме тебя, не может! Неужели ты выбросишь меня за дверь прямо в пасть к этой твари? Она ведь только прикидывается овчаркой. Знаешь, как она выглядит на самом деле?» Сторож ничего не ответил. От меня он отвернулся и теперь нарочито глядел в сторону. На его лице появилось ожесточенное выражение. Увидев его, я испугалась. Неужели меня сейчас выставят в ночь к смерти в лапы? Ты мне поможешь? Дрожащим голосом повторила я. Феникс встал и задумчиво прошёлся туда-обратно, перешагивая через мои ноги. Я сидела на полу вагончика, хлюпая носом и не отрывала от сторожа взгляда. Мне некуда идти, понимаешь? Если выйду на улицу, там меня мгновенно сожгут. Старо расстал в дверях, отвернулся от меня и снова закурился с задумчивым видом. Казалось, мыслями он где-то очень далеко. Всё из-за тебя, зло заявила я. В тебе источник всех моих проблем. Это была неправда, но хотелось добиться хоть какого-то отклика, даже если бы он выругал меня или принялся спорить. Лишь бы не делал вид, что меня тут нет. Но он так и не заговорил со мной, а просто взял и ушёл. Снаружи была тьма кромешная. У меня затекла спина, и я перебралась с пола на лежанку. Всё равно не уйду, думала я. Пока он не скажет, что со мной происходит. А главное, больше негде искать помощи. Я опять заплакала. Теперь не демонстративно, а в прокуренную подушку тихонько и беззвучно, исключительно для себя. За окном совсем стало чёрно, а я сама не заметила, как уснула. Проснулась я от того, что сторож стряс меня за плечо. Я села на лежанке, хлопая глазами, и не сразу сообразила, где нахожусь. В вагончике тускло горела пыльная лампочка. За открытой дверью была непроглядная тьма, из которой веяло холодом. Сейчас день или ночь? Ночь, буркнул сторож. Вставай быстро, если действительно хочешь остаться со мной. С меня мигом слетел весь сон. Я приняла сидячее положение, спустила ноги с лежанки и спросила, «Куда мы идем?» «В Хоразон». «О-о-о!» Я вскочила на ноги, быстро прикладила голосы и протерла глаза. «Я готова!» «Что мы там будем делать?» «Засядем в оазисе и разведем костер!» Я ничего не поняла, но с энтузиазмом закивала. «Ге! Кажется, моя взяла!» «Сторож не выгнал, он будет помогать!» Феникс глянул на меня и вяло усмехнулся. Иди за мной, ничего не бойся, сказал он, протягивая руку. Я и не боюсь, гордо выпрямилася я. Хоразона ты ведь твой домен, я угадала? Да и руку тебе говорят. Рявкнул сторож, схватил меня за локоть и потащил в темноту. Я сбежала с крыца и почувствовала, что ноги почти клотку утонули в холодном мелком песке.